Михаил Лобанов. Островский. Первая дорожка третьей кассеты. Говорил Тургенев и о Спасском, как проводит там время, приглашал приезжать погостить. Легко и занимательно рассказывал он, какой бы темы ни касался, иногда хохотал неожиданно тонко, слушали его с интересом. Перед уходом Тургенев, оглядев быстрым взглядом неблестящее убранство жилища, Остановился взглядом на конторке, два бюста стояли на ней, Гоголя и самого хозяина, Александра Николаевича Островского, сделанные его приятелем по молодой редакции, скульптором Рамазановым. Островский с досадой подумал, заметив наблюдательный взгляд гостя, что напрасно не убрал в свое время с конторки свой бюст, и вот теперь Тургенев не применит рассказать при случае об этом. А Иван Сергеевич, не меняя своей любезности, Мило попрощался с гостеприимным хозяином, выражая надежду, что они станут друзьями. Спустя почти два года после Тургенева в ноябре 1856 года посетил Яузское захолустье Островского граф Лев Толстой. В натуре молодого графа при всей его угловатости чувствовалась аристократическая порода, пожалуй, более чем в Тургеневе, но она угадывалась во внутреннем его не без гордости достоинстве, Скорее наследственным, чем выработанным, а в приемах он был прост и прям. Выправка обличала вчерашнего офицера, речь была не светская, с крепкими иногда словцами. Они были с Толстым на «ты» еще с петербургского в начале того же 1856 года знакомства, когда сошлись как-то сразу. Может быть от того, что Толстой, въедливо критичный к людям искусство, не увидел в Островском того, что видел в других искательство в выгодном мнении, а для самого Островского чем проще было, тем лучше. У него к концу подходила работа над пьесой «Доходное место», и Толстой, узнав об этом, заинтересовался содержанием пьесы ее героями. А спустя два месяца, в январе 1857 прослушав чтение этой пьесы в публике, Толстой писал ее автору о своем впечатлении, называя эту вещь «огромной», особенно по безукоризненному лицу Юсова. В июне 1861 года Никола Воробинским гостем Островского был Федор Михайлович Достоевский. Он разыскал драматурга не ради любезного знакомства, у него было к нему дело. Достоевский вместе с братом Михаилом Михайловичем приступил к изданию в Петербурге журнала «Время», и ему необходима была помощь известных авторов. Островский был один из немногих, кто мог бы украсить своим именем страницы нового журнала, поддержась его, и Достоевский надеялся, что драматург даст что-нибудь для времени. Поначалу поговорили о Москве, Достоевский тоже был москвич. Он вспомнил об ожедомке, где родился, что в Новой Слободе, Новослободской, как ее называют еще. Затем заговорил о пьесах Островского, о новом слове, которое сказал драматург в русской литературе. «Мы уже говорили не раз в своем журнале «Время», что веруем в ваше новое слово и знаем, что вы, как художник, угадали то, что нам грезилось и желалось, как дождя на сухую почву. Слушая Достоевского, Александр Николаевич убеждался все более, что говорит Федор Михайлович о его пьесах не для пустого комплимента, а из-за важности предмета, касавшегося не столько хозяина дома, сколько всей русской литературы и даже всей России. Говорил Достоевский глуховатым порывистым голосом, иногда переходя на шепот, пощипывая по временам свою жидкую русую бородку. Огромный благородный лоб, прекрасные серые глаза, полуоткрытые под усами губы, когда он слушал, придавали ему выражение простодушное и наивное. В его облике было что-то и простонародное, привлекательное своей открытостью. Островский не считал себя поклонником таланта Достоевского – за исключением хозяйки, которую он выделял как хорошую вещь. Все другие произведения Достоевского вызывали у него тяжелые чувства. Он признавался, что не может читать его, голова разболится, нервы расстроятся. Впрочем, в журнале «Время» начали печататься записки из «Мертвого дома», которые Островский читал с большим интересом и о которых говорил знакомым, что это совсем особая вещь. И теперь, глядя на Достоевского, Он невольно вспоминал рассказчика записок из «Мертвого дома». Волю обстоятельств столько перетерпевшего, познавшего на деле то, что мудро выражено в народной пословице «От сумы до да от тюрьмы не отрекайся». А Достоевский и сам заговорил вдруг о своих записках. Как они составились из воспоминаний его пребывания в каторге, что он увидел и пережил на каторге в Сибири, каких людей там узнал. Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую, вызвать в человеке звери и палача, но замечательно, что и в заклеменных преступниках не было убито до конца человеческое чувство. Он видел натуру прекрасные от природы, которые на каторге не изменились к худшему. Может быть, самое страшное трагическое было в том, что постоянно чувствовалась пропасть между каторжанами из простонародья и из дворян. «Господ». Недоверие, подозрительность, скрытая и откровенная вражда первых ко вторым. Достоевский изменился на глазах, он волновался, как-то съежившись, нервно, словно стрелял словами. Было видно, что он коснулся больной для него темы. Он уже не говорил, а проповедовал. Даже самые лучшие наши знатоки народной жизни до сих пор в полной степени не понимают, как широка и глубока сделалась яма этого разделения нашего с народом и не понимают по самой простой причине, потому что никогда не жили с народом, а жили другую, особенную жизнью. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и, возможно, скорейшие, вот передовая мысль, вот девиз нашего журнала». Фёдор Михайлович все более воодушевлялся, возвышая голос – Оживленно-бледное лицо его с каким-то даже властным взглядом глубоких потемневших глаз дышало верою в проповедуемое им слово. «Вопрос о нашей самобытности — главный вопрос для нас», — продолжал Достоевский. «Мы все хотели стать похожими на европейцев, но теперь убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача следовать своей собственной форме, родной, «взятый из почвы нашей, взятые из народного духа и из народных начал. Да, мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества. Долго сидели они еще за столом. Два таких разных, совершенно не похожих, казалось друг на друга, ни по натуре, ни по творчеству русских человека. Но что-то и связывало их незримое. И больше молчавший и слушавший Островский – Уже забыл о своем недоумении, с каким он встретил Достоевского, зачем, где пришел к нему этот человек, которого знал по его книгам как болезненного, изломанного, но теперь не было недоумения, а было сочувствие к этому человеку, выстрадавшему право на свое слово, которое он называет новым словом. Достоевский же, почувствовавший соответствие в Островском автора и человека положительного, В его героях и авторском мировоззрении по-доброму завидовал ему. То, что он сам жаждал, как идеала слияния со стихией народного быта, высоких характеров, давалось непосредственно, почти по-пушкински свободно, этому спокойному, уравновешенному, смотревшему ясно, но и себе на уме, коренному москвичу по наружности, по складу ума и самой речи. Потому мы тоскуем, чего не имеем в себе и что кажется нам преимуществом в других, Это может быть тоска по той полноте, которая недостижима в отдельном человеке, даже в гении, и создание неполноты только и может сделать мудрой нашу односторонность. Достоевского волновали мысли, противоречившие странным образом его новому слову. Он, видимо, и сам не замечал этого противоречия, стремясь разгадать загадку происходящего, проникнуть в будущее. Народу предстоит немало искушений и соблазн. Он вступает в эпоху, когда рушатся вековые общественные и нравственные устои. Достоевский говорил, что с цивилизацией народу, подобной интеллигенции, придется перейти в фазе с разврата и лжи. Сумеет ли народ выйти из этого жизнедеятельным, способным на историческую жизнь? И все же Достоевскому полному тревоги за будущее народа хочется верить, что народ отстоит свой облик и не начнет цивилизацию с разврата. «Пусть через этот фазис переходили мы». Уже поздно вечером уходил Достоевский из дома драматурга, заручившись обещанием хозяина, что пьеса будет в ближайшее время написана и послана в журнал. Проводив Федора Михайловича, Островский с улыбкой подумал, что опять разболелась у него голова от Достоевского, от долгого, требовавшего большого внутреннего напряжения разговора с ним. Обещание свое Островский сдержал. Вскоре же, спустя два месяца после встречи с Достоевским, он выслал ему пьесу «Зачем пойдешь, то и найдешь» «Женить Бабульзаминова», которая и была напечатана в сентябре того же 1861 года в журнале «Время». Федор Михайлович горячо, благодаря Островскому за поддержку, с восхищением писал ему «Вообще это Белотелова, девицы, сваха, маменька и, наконец, сам герой» Это до того живо и действительно, до того целая картина, что теперь, кажется, у меня она вовек не потускнеет в уме. Островский приров воспоминания прошелся взад-вперед по кабинету, ступая грозно и медлительно, испытывая удовольствие от самой тяжести походки, чувствуя, что вступает в привычное, независимое ни от чего состояние той внутренней удовлетворенности, которая всегда для него была добрым знаком начавшегося погружения в мир новой пьесы. В жизнь ее героев. Глава девятая. «За границей и дома». Русский писатель за границей. Что за путешественник, что за феномен? Казалось бы, после немытой-то России в парадную залу попадали комфорт, порядок, цивилизация, передовая мысль, прогресс. Но отворивший глаза и ум, с удивлением насмотревшись на дива и присмотревшись не только к ним, Русский писатель начинал хмуриться и быть подозрительным даже и там, где вроде бы ничего худого нет. Но что худого в порядке? В том, что немецкий бюргер любит порядок, честность, высаживает яблони при дорогах, и никто не рвет яблоки. Но русский писатель щедрин и в этом увидел то, что совершенно непонятно было бы бюргеру, увидел самодовольство мещанина, крайне гордого своими обывательскими добродетелями, убежденного в том, что... Гороховица со свиным салом, обычай не рвать яблоков из деревьев, растущих при дорогах, и другие подобные блага цивилизации настолько ценны, что за них можно по контракту закрепить души. Тот же Щедрин из за границей толдычит свое, в разговоре с Тургеневым в Париже он допытывается. «Ну что ваши заляйф лабер что они дали?» «Они дали форму», — отвечал Тургенев. «Форму, форму». А дальше что, допытывался Щедрин? Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили они нам что-нибудь? А Тургенев? Этот, по словам современника-общеевропеец, провел две трети жизни за границей, прижился в Баден-Бадене, на вилле по соседству с семейством Виардо, а затем в Бужевале под Парижем. При том же семействе, неухоженный, но зато наслаждающийся обществом, близостью своей Полины Виардо, которая поражала впервые видевших ее своей восточной типичной некрасивостью. Тургенев, наезжавший по временам в Россию и дававший нелестные отзывы о ней в духе героя своего романа «Дым» Потугина, он-то, Тургенев, уже знает несравненные прелести и достоинства европейской жизни. Но и Тургенев не обходится без меланхолической ноты – «Все здесь измельчало и изломалось», — пишет в Островскому в 1856 году поселившись в Париже. «Простоты и ясности и нищи, все здесь хитро и столь же бедно, нищенски бедно, сколь хитро. Уже не как туриста, как человек, отлично знающий парижскую жизнь, французскую культуру, Тургенев говорит то, что не совсем обычно для западника. В разговоре с соотечественником», он рассказал одну примечательную историю. «Раз как-то мы были на первом представлении одной новой пьесы. Я сидел в ложе с Флабером, Даде, Золя. Все они, конечно, люди передовых взглядов. Сюжет пьесы был вот какой. Жена разошлась со своим мужем и жила теперь с другим. В пьесе он был представлен отличным человеком. Несколько лет они были совершенно счастливы». Дети, ее мальчик и девочка были малютками, когда мать разошлась с их отцом, теперь они выросли, и все время полагали, что со их матери был их отец. Он обращался с ними как с родными детьми. Они любили его, а он их любил. Девушке минуло 18 лет, а мальчику было около 17. И вот сцена представляет семейное собрание за завтраком. Девушка подходит к своему предполагаемому отцу, и тот хочет поцеловать ее. Но тут мальчик, узнавший как-то истину, бросается вперед и кричит «Не смейте!». Это восклицание вызвало бурю в театре. Раздался взрыв бешеных аплодисментов. Флабер и другие тоже аплодировали. Я, конечно, был возмущен. «Как?» — говорил я. «Эта семья была счастлива. Этот человек обращался с детьми лучше, чем их настоящий отец. Мать любила его, была счастлива с ним. До этого дренного испорченного мальчишку следует просто высечь». Но сколько я не спорил потом, никто из этих передовых писателей не понял меня. Толстого принимали в Германии за немца, а в Англии за англичанина. Так безукоризненно говорил он по-немецки и по-английски, как, впрочем, и по-французски. А сам Толстой, возвращаясь из-за границы, еще более убеждался в том, что нет лучшей жизни, как косить с яснополянским мужиком Тихоном. Во Франции он отмечает, как главную прелесть здешней жизни – чувство социальной свободы, но вскоре же разочаровывается в ней, посмотрев казнь гильотиной. А толпа отвратительная. Отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается. Закон человеческий вздор. Расхваливаемый либеральными оптимистами буржуазный прогресс вызывает отвращение у Толстого. Он считает себя человеком занятым и потому не прогрессистом так же как непрогрессисты мужики земледельцы занятые чиновники посещая в швейцарии места где жил руссо толстой думает о новой системе воспитания которую и пытается применить по возвращении за границы в своей яснополянской школе но эта система оказывается явно неподходящей для народного образования в россии нет русские писатели знают цену европе ее культурным ценностям Достоевский называл Европу второй родиной для русского человека, которому бесконечно дороги, может быть, дороже, чем самим европейцам ее священные камни. Сокровища культуры и искусства Европы всякий раз вызывали в русском писателе чувство огромной эстетической радости и благодарности. Но Европа это не одни только священные камни, и не ими она, по совести говоря, живет в новое время. Европа и тычут в глаза русские прогрессисты, выдавая ее за образец цивилизации социального порядка, женской эмансипации и недомостроевского воспитания. Но все дело в том, что Европа давно уже не может морально взять на себя такое учительство. Желчный своей приматой щедрин писала когда-то любимой им стране. Сверх того для нас иностранцев, Франция, как я уже объяснила это выше, имела еще особливое значение, значение Светочи поэтому как-то обидно делается при мысли, что этот светоч погиб, да и зрелище неизящное выходит. Все, был светоч, а теперь на том месте, где он горел, сидят ожиревшие менялы и курлыкают. У этого ожиревшего меняла буржуа, по словам Щедрина, сонливая простота возрений. Буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу. Он слишком отяжелел, чтобы не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении. Эта безидейная сытость не могла не повлиять и на жизнь. Рвавшийся на запад Герцен, поживя там и усвоив тамошний образ жизни, оказался критическим оппонентом не только царского самодержавия, которое люто ненавидел, но и самого Запада, в котором увидел торжество духовного мещанства. Эстетическому чувству Герцена претила неизящность буржуазной цивилизации. Все мелко в ней – Литература и художество, политика и образ жизни – все неизящно, это признак смерти, все смутно и жалко. От наблюдательного взгляда Герцена не укрылось глубокое разочарование в буржуазных революциях народных масс, которых обманули, надежды которых растоптали. Следует заметить, что главной причиной омещанивания масс, понижения морали Герцен считал отрыв от земли. В свою очередь, падение народной морали привело к падению культуры и искусства. Странными, видимо, были в глазах европейского обывателя эти русские путешественники, конечно же, живо интересовавшиеся памятниками культуры, но вместе с тем и совершенно равнодушные к тому, ради чего приезжают поглазеть многочисленные туристы. Достоевский, например, презирал, по его словам, казенную манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места. Его занимали прежде всего люди –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 прибрал к нему эпитет и стою за этот эпитет. Этот эпитет он находит и в своих путешествиях по другим странам – Германии, Англии, Италии, Швейцарии, о чем рассказал в «Зимних заметках о летних путешествиях». Порядок царствует в Европе, то, что восхищает многих приезжих русских. Но за этим порядком Достоевский проницательно угадывает колоссальную внутреннюю регламентацию – распределенную по полочкам духовную жизнь людей, лишенную глубоких интересов и стремлений. Французская революция конца XVIII века, объявившая своими лозунгами «свободу», «равенство», «братство», поставила на престол буржуа, и вскоре громкий лозунг стал пустым звуком, лицемерным прикрытием наглого владычества новых хозяев жизни. Идеала никакого, так определяет Достоевский сущность буржуа. Конечно, не столько сам по себе европейский буржуа вызывал такие мрачные мысли у русского писателя. Тоску вызывало то, что этот буржуа неминуемо нагрянет в Россию, наложит свое клеймо на все живое в народной жизни, внесет свое фальшивое равенство и братство, убийственную для всякого творчества духовную регламентацию, когда смешным станет все самобытное и сильное, лишь от того, что не отвечает этой мертвящей регламентации, когда осквернены будут идеал и высшие духовные стремления, а сытое торжество станет желанным Эльдорадо. Достоевский писал о Западе, а дума его были о России. В дороге мысли его настолько далеко уносились, настолько были заняты Россией, что он не замечал ни природы, ни целых иногда городов. А лишь проехали», — спохватывался он, — «и вправду», И Берлин, и Дрезден, и Кельн все проехали. Уж очень про нашу русскую Европу раздумался простительное дело, когда сам едешь в Европейскую Европу в гости. Да, путешествия в страну чудес заканчивались в таких случаях вовсе не чудесными выводами. Но знакомиться с Европой было необходимо, чтобы узнавать, сравнивать, доискиваться до истины. В конце 50-х, начале 60-х годов 19 -го века. Резко усилился поток русских путешественников за границу. Причиной явилось то, что были устранены стеснения для выезда, в частности, была крайне снижена стоимость паспорта, с 500 всего до 5 рублей. Когда Островский в начале апреля 1862 года собрался в заграничную поездку, на Западе уже побывали Толстой, Некрасов, Аполлон, Григорьев. Уехал туда недавно писемский, собирался Достоевский, не говоря уже о Тургеневе, который жил теперь чаще в Европе, чем в России, не говоря о Григоровиче, Боткине, Аненкове, Дружинине, сделавшихся заядлыми заграничными туристами. Пора и ему, Островскому, познакомиться с Европой, поглядеть на свет, заручиться новыми впечатлениями. Островский не писал статей России и Европе» о значении Европы в судьбах России, о вековечном споре Востока и Запада, и об отношении к этому спору России, о том, что такое Россия, Европа или Азия, или что-то промежуточное, связующий мост, или какая-то историческая аномалия, одинаково не относящаяся ни к Европе, ни к Азии и так далее. Европейцы мы русские или не европейцы? Мы не европейцы, говорил Достоевский, и не видел в этом никакого ущемления русского достоинства. Напротив, считал это залогом национальной самобытности и уважения со стороны тех же европейцев. Друг Островского, полу Григорьев, считал нелепостью сводить человечество к германо-романской национальности, в ней видеть только образец и считать звериной русскую жизнь лишь потому, что она не подходит под указанный образец. Как известно, для Чадаева было отчаянием трагедии то, что Россия исторически оказалась оторванной от католического Запада, и тем самым будто бы выпавший из общеевропейского исторического развития. Островский не пророчествовал, не спорил и не доказывал, а как художник прекрасно знал, что богатство, самобытность форм жизни и питают искусство, и что должно быть не столь уж бесспорно образцовость жизни европейской, когда кумиром в европейском театре стал посредственный немецкий драматург КЦБу с его сентиментальной кислятиной, в которой ни комизма, ни драматизма ни на грош, и которую читать человеку, понимающему драматическое искусство, противно. Но лучше, конечно, отправляться за границу, как и вообще знакомиться с чем-то новым, без предубеждения, без теорий, видеть, как оно есть. С таким намерением и тронулся в путь Александра Николаевича вместе с двумя симпатичными, равно необходимыми ему спутниками, Одним из них был Иван Федорович Горбунов, артист Александринского театра, исполнитель ролей в пьесах Островского, особенно удавшегося ему кудряша в грозе, но более известный и признанный как автор сцен из народной купеческой жизни и блестящий рассказчик и исполнитель их. Успехом пользовался созданный Горбуновым образ отставного генерала Детятина, который оказался непроницаемым для веяний времени мыслит и судит о явлениях, изменившейся действительности, резолюциями прошлого, оставаясь при этом человеком простодушным и добрым. Горбунов обладал чутьем не только к современной разговорной речи, но и к языку древнерусскому. Писал этим языком письма, грамоты, переносился в давно прошедшее время, рисуя словами и оборотами старого языка «Воду», «Боярина», «Подьячих», «Приказных», «Подсудимых», московских запойных и заблудных людей, и, наконец, самого верховного, то есть придворного скомороха Ивашку Федорова, как любил называть себя Иван Федорович Горбунов. Составленное им описание поездки русского боярина в град европейский Эмс настолько искусно было выдержано в духе древнего языка, что один из знатоков старины счел это описание за копию с подлинного статейного списка 17 века и удивлялся, что уже и тогда в Европе играли в рулетку. Такое же заблуждение ввел ученых-мужей и составленный Горбуновым указ царя Алексея Михайловича о немцах и еретиках. Познакомившись с Островским еще в годы молодости, Горбунов остался беззаветным, преданным другом его до самой смерти драматурга. Горбунов до обожания любил не только самого Островского, но и язык его пьес пробуждавший в нем острое художественное чувство простонародной речи. Разговорами крестьян, мастеровых, купцов, мелких чиновников, монологами своих героев, особенно в собственном исполнении, он мог за сердце застегнуть слушателя. За счастье почитал Иван Федорович переписывание пьес Островского. До трех-пяти раз переписывал одну и ту же пьесу, Кстати, от этого удовольствия не отказывались Аполлон Григорьев, Филиппов и другие ближайшие друзья Александра Николаевича. Любезный нравом, услужливый без лести, ненавязчивый в дружбе, наблюдательный, живой, Горбунов сделался человеком близким для Островского, лучшего спутника по дальней поездке и не надо было искать. Вторым спутником Александр Николаевич заручился в лице человека, располагавшего к себе своим открытым и добродушным нравом, приветливого в общении и остроумного в разговоре, да еще сильного в том, чего не доставало Островскому и Горбунову, в свободном разговорном владении иностранными языками. Этим вторым спутником был Макар Федосеевич Шишко, известный химик, заведовавший долгое время освещением сцен петербургских театров изобретатель множества эффектных пиротехнических зрелищ. Они использовались повсюду, начиная от Зимнего дворца, театральных и концертных зал и кончая домашними рождественскими елками. Такой вот компанией 2 апреля 1862 года и отправились наши путешественники за границу. Впрочем, выехали из Петербурга вдвоем Островский и Шишко. Горбунов задержался. К отъезду не поспел взять паспорт. 3 апреля прибыли в Вильно. Остановились здесь, чтобы смотреть город и подождать Горбунова. Задавшись целью вести путевой дневник, Александр Николаевич записал свои первые впечатления после того, как побродил по городу, понравившемуся ему своей архитектурной оригинальностью. Зашел в костел, где в первый раз увидел католическую набожность». 5 апреля, не дождавшись Горбунова, так досадившего Александру Николаевичу своей задержкой, Островский и Шишко решили ехать дальше. В тот же день пересекли границу в Вержболове. позади осталась Россия. Первый раз в жизни ночевали под перинами и ели прусские бутерброды. Утро 6 апреля было теплое, ехали в удобных немецких вагонах, за окном тянулись поля, Превосходно сделанные кое-где зеленеющие, показывались и исчезали деревни, дома все каменные, покрытые черепицей, к обеду приехали в Кёнигсберг. Обедали с Рейнвейном, снова потянулись поля, постройки из камня, и Островскому смотревшему в окно невольно подумалось, что если не обращать внимания настроение, то виды по сторонам такие же, как в средней полосе России. В Берлин прибыли в пять часов утра а днем ходили по городу, смотрели, наблюдали, потом пошли в баню. После бани пообедали, и Александр Николаевич принялся писать из немецкой земли послание номер один любезнейшим друзьям Сергею Семеновичу Кошеверову, Прову Михайловичу Садовскому и всем прочим, которым дал дельный хозяйственный отчет о здешних ценах и подробно расписал немецкую баню. С Берлина началось осматривание достопримечательностей Запада, Естественно, что драматург прежде всего пожелал посетить театры. В опере слушали Трубадура Верди, затем смотрели балет Элинор. Наконец прибыл Игорь Бунов. Втроем веселее включились во всякое смотрение, знакомились с немецкими городами, посещали музеи, знаменитые картинные галереи, прославленные библиотеки и, конечно же, театры. Островский заносил в дневник свои мнения об игре актеров и заметил, например, Немецкий комизм надобно прежде понять умом, а потом уж смешно станет. Внимание Александра Николаевича привлекали и бытовые уличные сцены. Глаз драматурга, всегда внимательного к одежде своих героев, подававшего не раз советы актерам, как надо быть одетым для той или иной роли в его пьесах. И здесь остается верным своей профессиональной наблюдательности. Подробно описываются в дневнике костюмы людей, особенно женщин. Во Франкфурте-на-Майне Островскому пришлось увидеть достопримечательности совсем особого рода. Хотя извозчик возил их по городу мимо памятников Гёте и Гутенбергу, родиной которых был этот город, но не Гёте, ни Гутенберг, царствовала здесь другая знаменитость. Дело в том, что во Франкфурте-на-Майне родился Мейнер Ротшильд, основатель династии банкиров, вышедший из бедной еврейской семьи. Дети и внуки его, власть, ростовщичества, искусство наращивания процентов распространили на многие страны Запада, угнездившись в Париже, Лондоне, Вене, Неаполе и других европейских столицах. «За шоссе новый город», – записал Островский в дневнике, или, лучше сказать, банкирские изящные дворцы, утонувшие в роскошных садах, наполненных редкими цветами и деревьями. На этом шоссе дом царя банкиров Ротшильда и зоологический сад. Ротшильды, потомки дедушки Мейера их патриарха Нового Иакова, Нового Моисея, имеют дело с золотом, и все перед ним прах. Что Геты, что Гутенберг, изобретенное Гутенбергом книгопечатание, печатное слово давно уже употреблено ими, Ротшильдами, в дело, угодное им. И какими потоками... «Морями газетной чумы наводнены теперь страны мира, направляемые волею и заветной идеей всевладычества из этих банкирских изящных дворцов». Островский долго стоял на шоссе, невольно думая о контрасте между убогеньким домиком, откуда вышел дедушка Мейер, и дворцами его потомков. Как смешна даже сама мысль об искусстве рядом с этими дворцами казалась неприступными в своей тайне. Но не меньше смешного и в том, что всесильный банкир всем своим золотом не может, если бы даже захотел, купить душу подлинного художника. Одни города, одни местности сменялись другими, росли впечатления. Полезной была поездка в Прагу, где Островский встретился с двумя профессорами. Один из них задумал издание всеславянского журнала, на который Островский решил подписаться и в котором обещал сотрудничать. Наконец немецко-австрийские земли проехали, порядком, чистотой остались довольны и на предки им того же пожелали, как шутливо доносил Островский в своем очередном послании к московским друзьям. Дальнейший путь проходил по горной дороге, окруженной мрачными еловыми лесами, а затем обнаженными вершинами и голыми скалами. С гор спускались ночью, Впереди вдруг блеснуло фосфорисцирующей равнины Адриатическое море и загорелись вдалеке огни Триеста. Русские путешественники были в Италии. Архитектурной красотой широких площадей, древностью узких городских улиц, своими всемирно известными историческими и культурными реликвиями, произведениями искусства, своей благоуханной природой и чудесным климатом Навевавшим на гостей веселые благостные настроения, Италия их очаровала. Казалось, что нет времени, да и сил, чтобы перелить на бумагу в дневник все нахлынувшие впечатления. К тому же, не склонный к экзальтации, даже и при сильных впечатлениях, Островский памятовал, что могущий вместить, да вместит, что невозможно откликнуться на всю открывающуюся красоту. Так или иначе, только записи его в дневнике и в посланиях друзьям – Краткие и деловитый даже и в своем восхищении. Вся Северная Италия – один непрерывный сад. Миланский собор – чудо света. Но я об нем говорить не стану, а лучше привезу вам фотографию. Сообщает он московским друзьям. О Венеции записывает. Вечером гуляли опять на площади Святого Марка. Я влюбился в эту площадь. Это еще первый город, из которого мне не хочется уехать. И снова о Милане. Все, что я видел доселе, было или ожидаемое, или меньше того, что я ожидал. Миланский собор превзошел все ожидания. После него уже чудес нет на свете. Бегло осмотрели внутренность собора. Что за скульптура? О Риме. Выехали на величественную площадь Святого Петра. Осмотрели собор мельком. У меня раза два готовы были навернуться слезы. Поехали в Колизей». Этого величия писать невозможно. Отправились в Ватикан. Видели перлы живописи, ложа Рафаэля, преображение причащение Доминикина и другие сокровища. Несказанное богатство художественных произведений подействовало на меня так сильно, что я не нахожу слов для выражения того душевного счастья, которое я чувствовал всем существом моим, проходя эти залы. Чего тут нет? И Рафаэль и сокровища Тициановой кисти, и дельсарта и древняя скульптура. О своим московским друзьям Александр Николаевич писал, «Теперь мы в Риме наслаждаемся сокровищами искусств, которым нет подобных во всем мире». Описывать их не достанет бумаги в Риме. Я накупил много фотографий, которые могут дать хоть маленькое понятие об этом великом городе. Поднимались путешественники в купол собора святого Петра имели удовольствие кататься на ослах по горам Тиволи, отведывать разного рода вкусные блюда, наслаждаться в окрестностях Рима натуральными водопадами с гротами и другими чудесами природы. Одним словом, немудрство и лукаво старались не упускать по возможности ни одного из общедоступных туристских удовольствий. А Марк Федосеевич Шишко, большой любитель кулинарии, бегал ранним утром на рынок и там пропадал целыми часами, оставляя своих приятелей одних в первых осмотрах и посещениях. Узнав о приезде Островского и его друзей в Рим, в гостиницу к ним пришел Василий Боткин. Как было не обрадоваться, теперь с ними человек, который, как рыба в воде, чувствует себя в этом вечном городе, прекрасно разбирается в древностях, в сокровищах искусства. пол полжизни проведший за границей в Италии и Париже Боткин, не нуждаясь в средствах, Пользовался с толком теми благами, расхожими и утонченными, которые могла дать Европа, и устал уже, можно сказать, от этих наслаждений, но опять и опять жаждал их в надежде одолеть пресыщение. Россия давала ему средства к существованию, и поэтому не забывалась совсем уж, но телом Боткин был целиком здесь, в Европе, купаясь в ее соблазнах. Лысый, глядевший старше своих пятидесяти лет, Со взглядом умным и чувственным, Боткин с удовольствием взял на себя роль проводника, таскал своих соотечественников по Риму, поражал их эстетической утонченностью своих суждений. Однажды все вместе пообедали с русскими художниками, которые жили в Риме как пансионеры Академии художеств. Спустя три дня после этого вечером у Боткина в собрании художников Александр Николаевич читал «Минина», с обычным своим художественным мастерством, как всегда, когда он был в хорошем расположении духа. Путешествуя сейчас по Европе, Островский невольно вспоминал путешествие по Волге. То было странствие вглубь России, вглубь народной жизни, вглубь самого себя. Теперь же совсем иное. Блеск, яркость красок, оригинальность нравов, колоритность костюмов, разнообразие лиц – Все в пестроте, мелькании, в текучести, когда нельзя сосредоточиться и вглядеться внимательнее, глубже. Но за этой оболочкой угадывается своя жизнь, на которой останавливается сознание. А что еще важнее – интуиции, внутренние чувства, воображения художника, которые дают почувствовать ему, Островскому, образ другой, нежели он знал до этого, жизни – образы других человеческих типов иной психологии. Чувство художника говорит ему, что заронены в воображении подробности, которые подспудно так и будут жить в нем, пока не появится в них художественная надобность. Вот, например, какую сцену пришлось ему видеть на площади одного итальянского города, когда народ ожидал приезда короля. На площади стояла кавалерия, а по улице вплоть до станции пехота. Площадь и улицы были полны народу, полиции не было видно почти до самого приезда короля. Только когда по выстрелу узнали, что король едет, полицейские учтиво подвигали народ к тротуару. Король приехал в четырехместной коляске в партикулярном платье. Народ кричал, аплодировал, махал шляпами, с балконов летели розовые листья и букеты. Так записал Островский в своем дневнике, увлеченный этим картинным зрелищем. Да, все увиденное им пойдет впрок. Надо знать чужое, чтобы лучше, глубже узнать свое родное. И чтобы не увидел Александр Николаевич в путешествии по Европе, ему всегда приходит на память свое, приходят сравнения. Дневник его в изобилии наполнен этими сравнениями. Здесь он, Рейн, Равен Волги под Ярославлем. Кабы не топали, совсем наша Владимирская губерния. Много в нем, в городе Праге, напоминает Россию, есть даже Дворянская улица. Были в Бельведере, ходили по саду, который несколько напоминает Петерговский. В деревнях женщины совершенно русские и такие же лавы через речку, как и у нас. Отличное утро! Совершенно наше июльское. Театр Ласкало громаден, но московские богаче. Отправляемся в Рим по железной дороге. Второй класс хуже нашего третьего. Слышали по улицам пение, и, наконец, хор, очень похожий на нашу песню «Любит-любит». «За пизой по болоту Сосничок похож на наш русский» и так далее. Мысль о нашем русском, о России не покидает, постоянно сопутствует Островскому в его путешествии. Либеральные тирады о прогрессизме, всего европейского, лишь потому что оно европейское, а не русское, виделись теперь Островскому в своем истинном виде. «Взятки отлично действуют по всей Европе», – записал Александр Николаевич в своем дневнике. Но нигде в Европе нет такой обличительной литературы, как в России, городничьих, листаков, обличения взяточничества, для многих в этом и весь Гоголь, хотя ни у одного из современных ему в Европе писателей нет такой жажды идеала, как у Гоголя. И так ли уж благороднее взяточники в Европе, чем в России, что можно и не замечать их, а из-за своих российских не видеть у себя дома ничего иного? Между тем наступило время прощания путешественников с Италией, оставившей в их памяти столько незабываемых впечатлений. Последнюю запись в своем дневнике Островский сделал в Турине перед тем, как покинуть Италию и через Альпы выбраться в Швейцарию, а оттуда в Париж. Видимо, утомление заставило Александра Николаевича оставить перо, не справлявшееся с потоком картины впечатлений, и после Турина о дальнейшей их поездке можно судить лишь по дневнику Горбумова, продолжавшего вести торопливый отчет. Впрочем, Островский все же слал изредка послания московским друзьям короткие и с оговорками, что писать некогда. О Париже он сообщает с непосредственностью впервые попавшего в мировую столицу. Такой огромный и богатый город, что его не только в два дня, а и в неделю не осмотришь хорошенько. Таких площадей и дворцов, как здесь, во всем свете найти нельзя. Париж называется Новым Вавилоном, так оно и есть. Столпотворение на улицах, площадях Парижа поражало. Французская речь мешалась с многоязычным говором туристов всех стран. Это был действительно Вавилон, где человек обезличивался, ничего не значил сам по себе, где не было никому никакого дела до внутреннего мира своего ближнего, Где самодовольно торжествовали стандартные вкусы буржуа, их космополитический образ жизни и нравы. Кому будет понятно в этом Вавилоне, с его фейерверком утонченных наслаждений, с его индустрией продаваемой и покупаемой любви, с его деловитостью и меркантильностью во всем не исключая чувств, кому будет понятно здесь его Катерина с глубиной ее чувств и трагической гибелью? Впоследствии он убедится сам, как чужда его Катерина парижской публики, оставшейся в недоумении от грозы. Драма показалась парижанам, произведением не современным, а относящимся к далекому прошлому, применительно к Франции и чуть ли не к XIV веку. Как, оказывается, отстали от цивилизации, от европейской моды душевная цельность, искренность переживания, все подлинно значительное в человеке. Что там Катерина? ведь и сам Паскаль со своей идеей духовного совершенствования не нужен и до смешного старомоден в этом Вавилоне, у которого давно уже свои новейшие идолы и капища. Но значит ли это, что такой прогресс опередил Паскаля? И не слишком ли дорогой ценой приобретается этот сомнительный прогресс? В Париже они смотрели с скупого Мальера, и вспоминался незабвенный Мартынов, который играл в этом спектакле, неизмеримо лучше, чем французский актер. Александра Николаевича посетил французский литератор, переводчик Делаво. В свое время, около трех лет назад, Писемский переслал ему, Островскому, письмо Гончарова из Булони, где Иван Александрович сообщал, что француз Делаво хочет перевести воспитанницу и просит выслать в Париж экземпляр этой пьесы. И вот теперь... Русский драматург лично познакомился со своим переводчиком. В Париже Островский и его спутники встретили много русских – Шевырева, Тургенева, Писемского, Кавелина, Григоровича, известного фотографа Левицкого, сфотографировавшего 6 лет назад группой сотрудников «Современника». Теперь его ателье считалось первым в Париже, было в моде у французов. «Ну вот и Франция осталась позади», Сквозь легкий туман показались грязно-белые меловые берега Англии, кончился пролив и незаметно как вошли в широкую Темзу. Миновали Гринвич, весь затянутый дымом от каменного угля, морской госпиталь, доки и речное русло с двух сторон сжимали каменные тиски Лондона. Страшное уличное движение подхватило русских туристов, началась их лондонская Одиссея. По словам Островского, пославшего московским друзьям послание последнее из-за границы, заняты они были с утра и до ночи, побывали в Хрустальном дворце, где собраны редкости всего мира, целый день осматривали машины на Всемирной промышленной выставке, где было и русское отделение, гуляли в зоологическом саду, в Ковенгарденском театре, слушали Марио, после чего, вернувшись в гостиницу, обнаружили парадную дверь закрытой и, не имея ключа, до пяти часов утра пробыли на улице. Одним словом, запаслись впрок зрелищами, жертвуя даже и удобствами. Наконец, предстояло последнее посещение, совсем необычное и небезопасное в глазах Александра Николаевича, боявшегося, что за это его притянут по возвращении в Россию. Но отправились все же вдвоем с Горбуновым. По дороге вспоминали приключения, случившиеся в доме у Герцена, а шли они именно к нему совсем недавно, месяц назад, с их другом Алексеем Феофилактовичем Писемским. Самонадеянный и простодушный Писемский, почитая себя за отменно большого заслуженного русского писателя, рассчитывал на самый теплый прием у Герцена. Увы, совсем другое ожидало его. Алексей Феофилактович ехал к Герцену, запамятовав или не придавая значения своим выступлениям в качестве фельетониста Никиты Безрылова в библиотеке для чтения против издателей «Искры», против эмансипации женщин и так далее. В частности, в одном из фельетонов Никита Безрылов выступал против того, чтобы говорить ученикам воскресных школ «вы». Писемский не знал, что за это гонение на «вы» Герцин в свое время уже заклеймил сотрудника «Северной пчелы» обращаясь язвительно к нему «Эй, ты, фельетонист, мы читали в московских ведомостях, что ты в какой-то русской газете упрекал учителей воскресных школ, что они говорят ученикам «Вы». Сообщи, братец, нам твою статью, название газеты и твое прозвище, ты нас этим обяжешь». Во время встречи с Герценом писемскому досталось и за «ты», и за «отсталость в женском вопросе», и в совокупности за все другое ретроградство. Так, грубоватый, сам способный кого хочешь отчитать и увести в эпохондрию, Алексей Феофилактович оказался в незавидном положении. Опережая события, следует сказать, что полтора года спустя после встречи с Писемским Герцен ввел в свою статью «Ввоз нечистот в Лондон» сценку «Подчиненные и начальники», где в пародийном виде воспроизводится разговор писемского «Подчиненный» с Герценом и Огаревым, начальник А и начальник Б. «Подчиненный, находясь проездом в здешних местах, счел обязанностью явиться к вашему превосходительству. Начальника, хорошо, братец, да что-то про тебя ходят дурные слухи. Подчиненный, невиновен ваше превосходительство, все канцелярская молодежь напакостила». «А я перед вами, как перед Богом, ни в чем-с!» «Начальник Б. Вы не маленький, чтоб ссылаться на других. Ступайте!» Да, многие и в Лондон ехали лишь за тем, чтобы явиться Герцену, засвидетельствовать свое уважение и преданность в его лице прогрессистской русской мысли, ибо ничего не было страшнее для них, как быть заподозренными в консерватизме прослыть ретроградами в глазах потомства, а Герцен уже прижизненно олицетворялся с этим потомством, с молодой Россией. Кто знает, может быть, Александра Николаевича смущал самим им неосознаваемый литературный грех, то без грехов, за который ему придется держать ответ, если и не так, как писемскому, то все же неприятный ответ. Но они уже подходили по тихой лондонской улочке, к двухэтажному дому, которому вели каменные плиты с проросшей в щелях травой. Это и был знаменитый для русских туристов арест-хаус, дом, где жил герцем. Лакей взял карточку и, вскоре вернувшись, повел их по лестнице. Их встретил невысокий плотный человек с короткой бородой а-ля Грибальди, со взглядом энергичным и задерживающимся на гости с живыми жестами. Узнав, что они только что прибыли из Франции, Герцен воскликнул с чуть ироничным пафосом «Прекрасная Франция!» «Больше десяти лет тому назад я был вынужден оставить Францию по министерскому распоряжению», — продолжал он, шагая по кабинету. «С тех пор мне два раза был разрешен приезд в Париж. Второй раз в 1853 году по случаю болезни Рейхель». Этот пропуск я получил по просьбе Ротшильда. Болезнь Рейхель прошла, и я им не воспользовался. Париж. Сердце, мозг, Франции. Город этот имеет одно неудобство. Кто им владеет, тому принадлежит мир. Человечество идет за ним. Париж работает для общности земной. Кто бы ты ни был, Париж твой господин. Он иногда ошибается, имеет свои оптические обманы, свой дурной вкус – тем хуже для всемирного смысла, компас потерян и прогресс идет ощупью, но Париж настоящий кажется не таков. Я не верю в этот Париж, это призрак, а впрочем, небольшая проходящая тень не идет в счет, когда дело идет об огромной утренней заре. Одни дикие борются за солнце во время затмений, Париж — зажженный факел, зажженный факел имеет волю. Герцен остановился, откидывая вольным жестом непокорную серебристую гриву, и тут же заговорил о французах, о французском искусстве. Страсть к шутке, веселости, к каламбуру составляет один из существенных и прекрасных элементов французского характера. Ей отвечает на сцене Вадевиль. Распросив гостей об итальянских впечатлениях, Герцен с восторгом начал говорить о Гарибальде. Его настоящий хор — народные массы, Стон восторга исторгается из них при имени Гарибальди. В Ливорна перевозчик называл Гарибальди Галюбарди, вставил Горбунов, метнув добродушный взгляд на Островского. «Джузеппе», — вспыхнул Герцен, — «родился от работников и сам работник. Он понял бы этого простого бедняка. Эта связь затянута рабочей рукой и такой веревкой, которую не перетереть», со всеми тосканскими и сардинскими подмастерьями, со всеми грошовыми Макиавелли. Но поговорим о московских делах. Что делает литература, театр? Как Михаил Семенович Щепкин? Это великий артист. Лица им созданные, поистине теньеровские, остадовские. Сноска. Теньер. Годы жизни 1610-1690 и остады. Годы жизни 1610-1695. Голландские живописцы, авторы картин из народного быта. Островский коротко рассказал то, что знал из московской жизни. О новых литературных произведениях, о театрах, пьесах, артистах. Герцен слушал, задумавшись, затем откинулся на стулья и, глядя на Островского, как бы издалека, начал вспоминать Москву своей юности, когда они с Игаревым, стоя на Воробьевых горах, при виде раскинувшейся внизу Москвы, поклялись до конца жизни быть верными вольности и свободе. Вспоминал сороковые годы, когда с рукоплесканиями встречалась в среде студенческой молодежи бунтующая мысль. Я схоронил Грановского материально. Я схоронил Кетчера, Корша психически. Я гляжу над Тургенева, на московский университет, превращающийся в частный дом продолжал герцен живо жестикулируя затем он с похвалой отозвался о грозе заговорил о женской эмансипации в которой он видит частный случай реставрации поруганного человечества о комедии свои люди сочтемся сказал я написал в свое время своему бывшему другу мнение грановского что ваша комедия это крик гнева и ненависти против русских нравов что это пьеса дьявольской удачи «Я разделяю мнение Грановскому». Герцен пожаловался гостям, что утомляет число идущих к нему на поклонение – дам, студентов, старух, даже генералов. Один чудак-капитан нарочно приехал в Лондон, то ли из Симбирска, то ли из Вологды, заявить свое сочувствие, объявить, что он не ретроград, как и сосед его Степан Петрович, и как кум его Петр Степанович. Каков? Являлись всякие дамы с дочерьми, просили написать им что-нибудь историческое в альбомы. Хозяин арестхауза поразил гостей артистическим блеском слова, неиссякаемым фейерверком остроумия. Было что-то в нем и от застольной возбужденности студента, и от той легкой барственной избалованности, которая чувствует за собою эстетическую власть сверкающего слова и с упоением отдается ей пришла очередь Горбунову показать свое искусство. Он изобразил одну сцену, вторую, затем перешел к последней у квартального надзирателя. Слушая ее, Герцен пришел в неописуемый восторг, громко хохотал, просил повторить отдельные места и сам повторял разговор квартального со слугой о том, можно ли вывести с Кипидаром пятна на мундире и не будет ли он вонять. «Да ведь вонять будет! Вонять будет, ваше высокоблагородие!» а может не будет ничего не будет ваше благородие герцен обнял довольного горбунова и на прощание подарил ему свой дагеротип с надписью альтер эго этот же подарок был врученный островском уходили друзья от герцена уже поздно вечером не во всем был согласен с герценом островский но главное что осталось у него от встречи это дьявольская остроумие хозяина Вскоре, 26 мая 1862 года, они покинули родину Шекспира и через Берлин выехали в Россию. Так кончилось путешествие по Европе, длившееся около двух месяцев. За это время проехали около 10 тысяч верст только по железным дорогам. Следы этого путешествия, результаты его не в одних дневниках, письмах, но и в творчестве драматурга. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.